Глава 20. Воскресенье, 10 июля, 13 часов 34 минуты. Шурупы новенькие, откручиваются легко, и рамка с номером ещё не успела прикипеть к кузову. Кауров надеялся на лёгкий результат, и винтики не подвели. Открутились легко, а вот рамка отжиматься не хотела. И регистрационный знак от неё тоже. А иномарка чужая, и страх какая дорогая, миллионов 15 не меньше. Отвертка не захотела входить в зазор между знаком и рамкой, соскользнула и с легким стуком скользнула по бамперу. От волнения Каурова бросила в жар. Парковка перед супермаркетом большая, машин много, а людей не очень, но если включится сигнализация, его заметят. Сборщики тележек бросятся к нему, стыда потом не оберешься. Но сигнализация не сработала, царапины на лакокрасочном покрытии не видно, и номер отжался. Кауров быстро просунул под него тонкий пластиковый трекер, торопливо закрутил шурупы и заставил себя медленно отойти от машины. И пустую тележку покатил, как будто только что разгрузил покупки в свою машину и теперь возвращает обратно. Тележку он поставил под навес, направился к своей машине и только сел за руль, как появился Богданов. И не один, а в сопровождении очаровательной брюнетки с пухлыми губами. И тележку с продуктами Слава перед собой не катил, потому как в торговый центр ездил вовсе не за продуктами. А теперь Кауров знал, с кем он встречался. И Марина тоже. «Вот кобель!» — глядя на брюнетку, хлопнула в ладоши она. «Вовремя!» — кивнул Родион. «Любовь на стороне — это всегда не вовремя!» «Закончил, — говорю, — вовремя!» «Ну да». Марина глянула на смартфон с мигающей меткой на электронной карте. Вчера Кауров пытался следить за объектом в одиночку и по старинке. Богданов его не замечал, но тем не менее умудрился потеряться. А сегодня Родион взял с собой Марину и подсадил под номер GPS-трекер. Но чего ему это стоило? И под мышками вспотело, и под брючным ремнем тоже. Богданов усадил брюнетку в машину, глянул по сторонам, сел за руль и выехал со стоянки. Кауров неторопливо тронулся за ним. Трекер не отключался, но сигнал время от времени исчезал с экрана. Гауров старался держаться поближе к преследуемому автомобилю. Богданов пересек городскую черту и почти сразу же съехал с шоссе на проселок в сторону Лавровки. Минут через пять БМВ свернул с этой дороги к реке и остановился в густых зарослях на берегу. Ветки кустов и деревьев хлестали по кузову, под дворниками застрял ольховый лист. Каурова это не очень смущало. Машина у него старая, 18 лет его «Фокусу», но и Богданову всё равно, хотя его внедорожник совсем недавно из салона. БМВ остановился, но водитель и его прекрасная спутница выходить не торопились. «А зачем им клещей ловить?» — усмехнулась Марина. «И пиявок?» «Они другое ловить будут», — пошутил Кауров. Он остановил машину далеко от объекта преследования, но всё равно переживал. Вдруг Богданов его заметит. У него может быть оружие. Подойдет, выстрелит, а потом уже будет разбираться. К сожалению, случается и такое. «Я даже знаю, что…» Марина загадочно улыбнулась и нежно провела рукой по плечу своего спутника. Родион не хотел ее брать с собой, но она настояла. Впрочем, он особо не возражал. Вряд ли Марина причастна к убийствам наследников, а ему спокойней, когда она рядом и под присмотром. Фактически сейчас он следил не только за Богдановым, но и за ней. «Интересно, что мой милый там на Байкале поймал?» — невесело спросила Марина и также невесело задумалась. Ее рука соскользнула с мужского плеча. На Байкале омуль водится, загрустил и Кауров. Кирилл уже вернулся из отпуска, приходил к Марине, пробовал помириться. Получил отворот поворот но ведь он не отступится. Будет пробовать снова и снова. Марина может не выдержать натиска, сдаться. И ещё Кирилл мог атаковать и самого Родиона через его начальника, а Евграфов только рад будет проехаться по моральному облику подчинённого. Ещё и родители Марины подключатся. И чем этот омуль лечится? Это не твоя забота. Ну да, не моя. Ты же не отпустишь меня, как в прошлый раз. А я тебя отпускал? Удивленно повел бровью Кауров. «В прошлый раз ты слишком легко сдался. Да ты не обижайся, я все понимаю. Я тогда была такая молодая. Это сейчас уже не совсем». «Не выходит», — кивнув на БМВ, улыбнулась Марина. и мы так не скучно». «А если Богданов ее убивает?» — спросила вдруг она. Кауров дернулся, как будто из сиденья под ним выскочила острая пружина. За вычетом Петелина и Марины в списке наследников осталось трое. Среди них одна женщина, Агуреева Ольга Борисовна. Кстати, мать двоих детей. Родион плотно допросил Петелина по этому списку, узнал, где живет наследница и как выглядит. В БМВ Богданова сидел кто угодно, но только не Агуреева. И все же к горлу подступило сухое, как раскаленный песок, чувство тревоги. А вдруг Богданову все равно, кого убивать? «Вдруг он маньяк?» «Хочешь, схожу, гляну? Он меня не знает!» Марина даже коснулась рычажка, чтобы открыть дверь. «Не надо!» «Ты что, испугался?» «За тебя!» «А разве ты меня не защитишь, если вдруг меня будут убивать?» «Ты не должна сомневаться во мне», — качнул головой Каоров. От волнения стало вдруг тяжело дышать. Мирошникова нашла свою смерть на природе. Занималась любовью в машине, поссорилась с бойфрендом, в лесу ее и зарезали. И Федосеев тоже погиб на природе. И Марина сейчас у реки, возможно, убийца уже где-то рядом. Злоумышленник мог подойти к машине, выстрелить из ружья, из пистолета, а у Родиона даже оружия нет, и защитить он ее не сможет, и его самого убьют. Возможно, Богданов их и убьет. Может, он смотрит сейчас на них через тонированное стекло, На куст, за которым скрывается их машина. Смотрит, поглаживая ствол пистолета. Или к выходу из автомобиля готовится брюнетка. Следствие ищет мужчину, а Богданов взял себе в помощницы женщину, которая и будет убивать, чтобы наконец-то закрыть чертов список. Эффект внезапности утрачен, задача усложнилась, но список должен опустить. «Давай-ка мы отсюда...» Кауров уже включил заднюю скорость, когда из БМВ вышла брюнетка и присела за машину, а в кармане у него зазвонил телефон. «Родион Валерьянович, вы где?» — звонил Панаев. Его старательная вежливость казалась подозрительной, тем более, что Паша с утра на дежурстве. «Лавровка где, знаешь?» «Не так уж и далеко», — замялся Панаев. «Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что такое вино и шашлыки?» «Ты...» Вы же не пьете? Короче, что надо? Родион Валерьянович, выручай. Улица Трудовая. Это же другой конец города. Так а я вообще не могу подъехать. Евграфов меня убьет. А на Трудовой кого убили? Улица Трудовая, дом 118. Добрецов Сергей Игоревич. Уговорил еду, перебил Кауров. Колокол звонил Подобрецову Сергею Игоревичу, очередному не состоявшемуся наследнику Натарова. Смерть дотянулась и до него. Кауров не стал дожидаться, когда Богданов увезет свою брюнетку, дал задний ход, выехал на дорогу, развернулся и лег на курс. А вскоре свернул на объездную, где благополучно попал в длинную пробку, несвойственную воскресному дню.